Глава пятая. Поход. Куда бежать, тоску девать? Пойду к лесам тоску губить, Пойду к рекам печаль топить, Пойду в поле тоску терять. В густых лесах она со мной, В струях реки течет слезой, В чистом поле траву сушит, От батюшки, от матушки скрываются, шатаются. Мерзляков. Молодость словно крепкой мед бьет через край, пока не установится. разгулую посвятил Хабар целую ночь, в которую то вино, то с друзьями тяжба за первенство на игрищах, то любовь попеременно вызывали на бой его могучие силы. И везде вышел он победителем. Утренняя звезда проводила его из ворот деспота Марийского. Алая заря улыбнулась ему дома. Вскоре на боярской половине началось необыкновенное движение. Туда и сюда суетились дворчани, несли оружие из кладовой, пытали доброту коней, снаряжали обильным вытьем и пирогами оружейного, конюшева и прочих холопов, которые должны были идти в поход вместе с сыном воеводы. Во время этой суеты послышался усиленный конский топот, и вслед за тем многочисленный поезд остановился у ворот. Все составлявшие его подобраны молодец к молодцу, пирог к перу. Щеки, что твоя малина, в глазах огонь с околиной. Взглянут на друга — рублем дарят, взглянут на недруга — крови хотят. Они в коротеньких кафтанах из немецкого сукна, под низенькими шапочками — которые щегальски заломились на один бок, сказываются буйные головушки. Ремень, отороченный серебром, стягивает их стан. У боку длинный нож и кинжал в ножнах, описанных на злате. Сзади — ослоб, только что молотся на подъем. От них отделились человека три. Слезли с лошадей и дали о себе знать кольцом приворотного столба. Это были головы и сотники, избранные от нескольких десятень суражан и суконников, которые охотились искать ратной чести под Тверью. Они с дозволения великого князя приехали бить челом Хабару Семскому, чтобы он взял их под свое воеводство. Сын образца, известный удальством в перах и на городских побоищах, не менее славился ратную отвагой. Он бодил уже раз охотников против мордвы на лыжах и добыл с ними хорошую долю славы для себя и для них. В его наезде на мордву видны были, однако, ж не одна отвага, удел каждого рядового ратника, но и быстрый сметливый взгляд вождя, умение пользоваться средствами неприятельской страны, нравами тех, против кого воевал, и искусство внушать любовь к себе и порядок в воинах, подчинившихся ему добровольно. Князь Даниил дмитрич Холмский, поручавший ему отдельный отряд под Казанью после этого опыта, предсказывал в нем знатного полководца. Достоинство эти умел оценить Иван Васильевич, и за них-то извинял в хабаре буйные вспышки молодости» хотя говорил обыкновенно при таких случаях, что прощает его в уважении и любви к нему Иоанна Молодого. И ныне Хабар с радостью принял начальство над охотниками. Все они были угощены из братины, которую сам старый воевода обнес по ним, пожелав каждому того, что каждый из них шел добывать. Завтра положено было собраться у церкви Иоанна, С писателя Лествицы, что под колоколами, отслужить там молебен, потом в приходской церкви Николы Льнинова и оттуда прямо всесть на коня. Речь идет о небольшой церкви святого Иоанна Лествичника в Кремле. Лествичником он был прозван за книгу «Лествица», то есть «Лестница». По словам летописи, церковь, и же «Под колоколы», была основана в 1329 году, простояла до 1505 года. Образец обещал и спросить для них у Ивана Васильевича милость, пустить их в передовые с тем, чтобы они, вместе с государевыми Окольничем и Путным, очищали путь от всякого недоброго человека и случая. На другой день, ни свет, ни заря, все в доме образца было уже на ногах. Когда пришел час наряжать сына в поход, лицо воеводы осенило с грустью. Это была непорывистая грусть, подобная весенним водам, которые неистово мечутся в разные стороны, вопят на всю окрестность и вдруг исчезают, как бы их ни бывало. Нет, печаль отца походила на белый ключ, который едва заметно бьет из-под тяжелого камня и между тем от века питает широкую реку. Много мрачных дум прошедшую ночь посетила душу старца. И было ему над чем задуматься. Он потерял уж на войне одного сына. Милый юноша и теперь нередко в одежде ангельской посещает его... И указывая с тоской невыразимую на рану, которая точит ему грудь, кажется, говорит, отец, больно, очень больно. За ним следовала мать. Сколько драгоценных потерь. И ныне старец, глядящий им вслед, отпускает на войну последнего сына. Если война и побережет его, так его ждет поле в Москве. Если падет, кто останется под подпорою сестры, еще не пристроенной? Но бесчестье хуже смерти. Мертвые срама не имут. Искани заветное слово русских. И без того позора не пережить. Вся надежда на суд Божий, милости Господни неизреченны. С упованием на них образец идет в божницу, куда по приказанию его следуют за ним Хабар и Анастасия. Идут молча, объятые чувством благоговения. Пришли в божницу. Единственное окно ее завешено. В сумраке, слабо побежденным таинственным светом от лампады, среди глубокой тишины, Изредка нарушаемой вспышками святения Смотрят на вас со всех сторон Темные лики Спасителя, Божьей Матери И святых угодников. От них, кажется, повеяло холодом Нездешнего мира. Здесь никуда не укроешься от их взоров. Со всех сторон следят они в вас Малейшие изгибы мыслей и чувствований. Истомленные лица — Тощие члены, сухие ребра, плоть, уморенная в молитвах и посте, страдания, крест — все говорит здесь о победе воли над страстями. Сами пример телесной душевной чистоты, они требуют ее от приходящих в божницу, это святое собрание их. К ним-то прибегала Анастасия в тревоге сердечной, от них просила себе помощи против искушения нечистого, и не было помощи ей, слабой волею, предавшейся страсти, которую принимала за неземного обольстителя. Образец три раза со крестом и молитвою повергнулся перед иконами, три раза повергнулись за ним сын и дочь После этого благоговейного вступления старец прочел псалом, живой в помощи вышнего. Так и доныне у нас на Руси, православный воин, идя на брань, повсегда вооружается этим надежным щитом. Я знавал нескольких знаменитых полководцев 1812-1814 годов, которые носили на груди этот псалом, зашитый в лаганку вместе со крестом. Примечание автора. Хабар с сильным чувством повторял слова отца. «Все приготовляло Анастасию к чему-то страшному». Она трепетала, как голубица, застигнутая в поле, где негде ей укрыть себя перед грозой, готовой над ней разразиться. Когда молельщики встали, образец взялся из коса небольшой образ георгий Попедоносца, литый из серебра, с ушком для ношения на груди. — Во имя отца и сына и святого духа, — сказал он твердым голосом, — держа левой рукой образ, а правую сотворит три крестные знамения. Этим Божьим милосердием благословляю тебя, единородный и любезный сын мой Иван, и молю, да подаст тебе святой великомученик Георгий победу и одоление над врагом. Береги это сокровище, а кизеницу — око. Не покидай ее никогда, разве Господь попустит ворогу отнять его у тебя. Знаю тебя, Иван. Не у живого отнимут, а разве у мертвого? Помни на всякий час благословение родительское. Анастасия побелела, как снег, и вся дрожала. На грудь ее налег тяжелый камень, в ушах ударяло молотом. Ей слышалось, будто все лики святых один за другим грозно повторяли слова отца ее. Он продолжал. Великое дело — это благословение. Кто его не помнит или ни во что считает, оттого сам Отец Небесный отвратит лицо свое и навеки отступится. Забвен тот будет и во Царстве Небесном, и адово будет достояние. Блюди свято слова мои. Каждое слово образца падало на сердце Анастасии, как смола горючая. Ей казалось, она призвана на страшный суд Христов услышать проклятие отца и свой вечный приговор. Она не выдержала и горько зарыдала. Свет помутился в глазах, ноги стали подкашиваться. Образец услышал ее рыдание и прервал свое напутствие. «Насть, Насть, что с тобою?» — спросил он с живым участием, дочь нежно любимую. Она не в силах была ничего вымолвить — и упала на руки брата. Перекрестясь, боярин положил образ на прежнее место и потом спешил окропить дочь свою богоявленскую водой, которая всегда стояла в запасе в божнице. Анастасия очнулась, и когда увидела себя, окруженную отцом, братом, в каком-то темном, тесном склепе, закричала диким голосом, и обращая вокруг себя мутные взоры. — Свет мой, дитя мое милое, голубица ты моя, что с тобою? — говорил отец. — а помнишь ты в божнице. Знать, попортил тебя недобрый глаз. Помолись-ка причистой, она, милосердная, избавит тебя от напасти. Отец и сын подвели ее к иконе Божьей Матери. Брат с трудом поднял ее руку, и она, дрожа, сотворила крестное знамение. Тяжело глубоко вздохнула она, ледяными устами приложилась к образу и потом показала рукой, чтобы ее скорее вывели. Ей чудило, что причистое покачало ей с упреком головою. Когда Анастасию привели в ее светлицу, ей сделалось легче. Ржание коня у крыльца Антонова заставил ее содрогнуться и опомниться. Оно навело ее мысли на милого чужеземца и опасность, какой подвергала бы себя и его, если бы обнаружила тайну тельника. Чувство раскаяния пересилено любовью, и вместо его заступило лукавое желание отвесть подозрение отца и брата от настоящей причины ее болезни, когда бы это подозрение и могло существовать». Она собиралась обманывать, но еще не умела. Слова разлука с братом, опасения войны, грусть одиночества, слова несвязанные, холодные, замирали на устах ее. Легко было уверить и без слов, что все эти причины были настоящие. Голубь, ключевая вода, белопутный снежок Представлялись в уме ее отца и брата, не чище Анастасии. Образец убил бы того, кто б осмелился сказать противное. Его зашибло бы смертным ударом, если бы он сам противное узнал. В голове его хоть и вертелась мысль о порче, мордстации статься но чтобы сама Анастасия осмелилась быть в сердечном заговоре с ним... Этого и в помышлении у боярина не было. Как бы то ни случилось, успокоенные несколько ее выздоровлением, воевода и сын его возвратились в божницу, не без страха, однако, что благословение, прерванное так ужасно, вещует для них худое. Отец боялся не причины ли этого несчастного случая гнев Божий на сына его за разгульную жизнь». Взяв в помощь слова святых отцов, примеры чистоты непорочности знаменитых русских воинов, удостоившихся славы земной и венца нетленного на небесах, он убеждал Хабара исправиться. — На тебе более, нежели на ком другом, — говорил образец, — лежит тяжкий ответ за грехи твои. Тебя Господь наградил разумом, силой телесной, отвагой. Овому талант, овому два, тебе их дано много, и всех топчешь в грязи. Князь Холмский хвалит воинские способности твои, обнадеживает, что ты со временем заменишь меня. Старики, бывшие ратные товарищи мои, твои соратники, мое сердце... Все говорит мне, что имя Хабара Семского еще слышнее будет на Руси, нежели имя образца Семского. Твой отец, твой господин, великий князь, твоя родная земля, ожидают этого от тебя. Не посрами моей седой головы, не потревожь костей моих, когда лягу в гробу, праха матери и брата своего. Не забудь у тебя, сестра, Невеста в паре. Твой позор может падать на нее, на весь род твой. Помни, тебя ждет здесь поле, суд Божий. К нему должен ты предстать с чистым покаянием, омытый от всякие скверны. Иван, пора тебе одуматься. Пора также вспомнить, что мне осталось жить недолго. Скоро перейду и я в иной мир. Что прикажешь тогда сказать родной своей? В голосе старца дрожали слезы, хотя в строгих очах не было их. По лицу Хабара слезы бежали ручьем. Он пал в ноги отцу и дал ему обет именем Господа, именем матери, и справиться ныне и тем заслужить любовь родителей здесь на земле и за гробом. В свидетели брал угодников божьих. Обед был искренен, сила и твердость воли доставала на исполнение его. Лица отца и сына просияли, так же радостно было и в душе их. Вместе с ними, казалось, осветилась ярче и божница, и лики святых приветней на них глядели. Наконец заблаговестили к обедне. Печально звучали колокола. Они почти каждый дом извещали о разлуке с одним из дорогих жильцов его. Анастасия превозмогла себя, и, не дожидаясь, чтобы брат пришел с ней проститься, сама пошла к нему. Хабар, которого Иван Васильевич назвал посыльным воеводой, был уж в полном вооружении. Дядька его с гордостью смотрел то на своего воспитомца то на сияющей доспехи его словно на свое творение. одного он выппел на славу, другие также на славу вычистил ныне как скло в прощании брата и сестры сказал с любовь самые нежные и самые трогательные. Не раз железная броня его была орошена слезами. несколько раз грубые наручники впечатлили следы его объятий на нежном теле анастасии. Все дворчане толпой собрались у крыльца и напутствовали боярского сына благословениями. Отец проводил его до церкви. Навстречу им кто-то борзо скакал на статном коне, клубя под собою пыль. Народ останавливался перед ним и скидал шапки. По богатому вооружению его, по стальному украшенному бирюзою шлему, по серебряной насечке лак и меча, «Осыпаемых лучами солнца? Вы приняли бы его за знатного юношу, только что постриженного. Но по лицу, росту, ухваткам виден был в нем дитя, который утешался конем и нарядом своим, как игрушкой».